Это старый мост, построенный ещё римлянами, сообщила Мария, карабкаясь вверх по склону. По нему мы попадём в христианскую часть Ронды и доберёмся до моего дома. Выше по склону, недалеко от моста, трепетали в ночи живые языки пламени. Оттуда же доносилась печальная музыка гитары и приглушённые голоса. Кто это там? интересовался Старыгин, помогая Марии вкарабкаться на крутой уступ. Понятия не имею. Девушка пожала плечами. Впрочем, сейчас всё узнаем. Тропинка ведёт как раз в ту сторону. Через несколько минут путники увидели огромный костёр, разведённый на поляне неподалёку от Римского моста. Вокруг костра сидели смуглые люди в ярких одеждах. Брадатые мужчины в чёрных рубахах на выпуск, женщины в широких цветастых юбках с бринчащими манистами на груди. Цыгане, удивлённо проговорил Старыгин. Не ожидал встретить их здесь, высоко в горах. Это андалузские цыгане, их здесь довольно много, пояснила Мария. Возле Гранады совсем недавно был целый пещерный городок, населённый цыганами. У них были в пещерах самые настоящие квартиры. И цыгане не хотели переселяться из этих укрытий в современные комфортабельные дома. Только несколько лет назад их сумели уговорить, а в пещерах устроили музей, который охотно посещают туристы. Заметив приближающихся путников, одна из женщин вскочила и подбежала к тропе. Постой, красавица, она схватила Марию за руку. Позволь я погадаю тебе. Спасибо не надо. Мария попыталась вырвать руку, но цыганка вцепилась в нее, как клещ. «Не думай, я не какая-нибудь. Мне не нужны твои деньги. Я скажу тебе всю правду, вот увидишь. Даром скажу, не возьму с тебя ни гроша. Мое гадание самое верное». Она наклонилась над рукой девушки, забормотала гнусавым загробным голосом. «Дорога, вижу дорогу в горах». «Ох, красавица, не к добру эта дорога! Не надо тебе ехать, берегись! Плохой человек стережет тебя на этой дороге, злой человек с дурным глазом! Не надо тебе ехать, гибель грозит тебе в конце пути!» «Не слушайте ее», — проговорил Старыгин, выходя из темноты. «Это пустая болтовня, только испортит вам настроение». Понятно, что она говорит про горную дорогу. Здесь в Ронде всякая дорога ведёт в горы. А плохой человек с дурным глазом это любимый персонаж цыганских гаданий. Цыганка подняла голову, увидела старыгина и вдруг заметно побледнела. Чур, чур меня, забормотала она, отступая к костру. Чур, чура, чем чура. Зачураюсь, закричусь. Проходи мимо, незнакомый человек. Я тебе ничего плохого не сделала. Она часто-часто замахала руками. Широкие рукава яркой кофты съехали вверх к плечам, и старый ген заметил на левом смуглом запястье цыганки чёткую татуировку: крест, обвитый оливковой ветвью. Он задумался было, что это значит, но цыганка крупно перекрестилась, подскочила к своим соплеменникам и что-то взволнованно проговорила на незнакомом хрипловатом языке. Цыгане повскакивали с мест, уставились на Старыгина, и среди них началась самая настоящая паника. Бородатый гитарист что-то резко скомандовал, взглянул на Старыгина своим паникам. горячим чёрным глазом хлестнул узотчатой плёткой по лакованому голенищу сапога. К женщине забегали, бренча манистами, разметая пыль оборками длинных платьев. Похватили свой искарп, разбросанный по траве, и понесли его к виднеющемуся в темноте трейлером, заменяющим современным цыганам лошадок и кожаные кибитки. "Чем это вы их так напугали?" насмешливо спросила Мария. Однако Стрегин почувствовал, что это насмешка напускная, и встреча с цыганами всерьёз испугала девушку. "Наверное, у меня дурной глаз", отшутился он. "Идёмте дальше. Вы говорили, что отсюда совсем недалеко до вашего дома". Они зашагали к затемневшему впереди мосту. Над ними сияли яркие южные звёзды. Воздух был наполнен сладковатым ароматом цветущих апельсиновых деревьев и громким стрекотом цикад. Старыгин испытывал удивление. Он только что выбрался из мрачного подземелья, можно сказать, из того света, и рядом с ним была чудесная девушка. Они перешли древний мост и теперь поднимались в гору по узкой тропинке. Мария оступилась, и Старыгин поддержал её. При этом между ними словно пробежал электрический ток. Сердце Дмитрия пропустило один удар, во рту пересохло. Он не сомневался, что Мария испытывает сейчас такое же острое волнение. По небу над его головой промелькнула падающая звезда, и старыгин загадал желание, чтобы этот чудесный миг длился вечно. Однако долгий подъём в гору несколько охладил его чувства, и старыгин был теперь озабочен только тем, чтобы скрыть от Марии одышку и пот, крупными каплями выступивший на лбу, несмотря на то, что ночь стала прохладной. они поднялись наверх и пошли по пустым тёмным улицам спящего городка. Уже близко. Шепнула Мария, и Старыгин снова расстроился. Во-первых, она заметила, что он устал и запыхался, а во-вторых, вот сейчас он проводит её до дома, а что потом? Куда он денется глубокой ночью? Вот здесь Мария открыла своим ключом дверь подъезда и потянула за мешковавшуюся Старыгина за руку. Да идёмте же. Только не допойте сильно, мои соседи ложатся рано. Не выгнала. Старыгин взбежал по ступенькам как барс, огромными бесшумными прыжками. Квартирка оказалась маленькой, две комнатки и крошечный закуток, где едва помещалась плита и холодильник. Мария заметила, что Старыгин арабел и шутливо потрепала его по плечу. Не бойтесь, Дмитрий, я не кусаюсь. Вам же всё равно некуда идти в такой поздний час, так что вполне можете переночевать и на этой кушетке в гостиной. При этом глаза её так блеснули, что Старыгин приободрился. Хотите кофе? Самым светским тоном спросила Мария, словно они не носились весь день, как угорелые, не ползали по мрачным подземельям, не поднимались по крутым каменным лестницам, а просто вышли прогуляться после обеда. А потом вернулись. И вот она, как любезная хозяйка предлагает своему гостю кофе. Причём вполне вероятно, что он вежливо откажется. Или выпьет маленькую чашечку просто чтобы посидеть подольше и поболтать с милой приятельницей на ничего не значищие темы. Старыгин не хотел кофе, он хотел есть. Вот именно. Рядом с ним была прелестная молодая девушка. Его очень сильно влекло к ней, однако голод не тётка. А у него после завтрака ещё в отеле Малаге не было во рту ни крошки. Да, ещё по дороге в Ронду он выпил плохого кофе из автомата, когда автобус остановился на заправке. Так что сейчас мысля о кофе его не слишком вдохновила. Однако следовало соглашаться, потому что, судя по всему, ему не предложат в этом доме ни паэлью, ни традиционные испанские тапас, ни просто кусок жареного мяса с картошкой. Да что там? Сейчас он согласился бы на простой бутерброд или, стыдно сказать, гамбургер из Макдоналдса. Дмитрий Алексеевич по природе своей был гурманом и наедине с собой всячески потакал своей слабости. Больше всего он любил итальянскую кухню: карпаччо, ризотто, салат из маринованного мяса осминога. Но не отказался бы сейчас и от самых обычных спагетти. Как уже говорилось, он вообще породу своей работы, тяготел ко всему итальянскому. К художникам, к городам, к кинофильмам неореализма, поэту Данте Эль Гьере и вину к Янте. Есть захотелось невыносимо. Стрыгин даже прикрыл глаза от пронзившей желудок боли. Перед его мысленным взором тотчас предстала сковорода с огромной неаполитанской пиццей. Чего там только не было. Помидоры и лук, грибы и морепродукты, И всё покрыто толстым слоем запечённого сыра. Или ещё антипасто. Большое блюдо с разными закусками, из которых больше всего Дмитрию Алексеевичу нравились маринованные артишоки. "Еды нет", извиняющимся голосом сказала Мария, заметив надо полагать страдания на лице своего гостя. "Ох уж эти современные молодые женщины". думает о своей внешности, карьере, поклонниках, в общем, о чём угодно, только не о том, чтобы накормить забревшего к ним в гости мужчину. Тут Старыгин взглянул на девушку и мгновенно позабыл о еде. Она смотрела на него с такой мягкой, слегка виноватой улыбкой, глаза её так сияли, что на него снизошло умиротворение. Тогда Кося согласился Старыгин, чтобы продлить этот момент покоя и доверия, неожиданно возникшего между ними. Мария перемещалась по кухне, словно изучая ее несложную геометрию. Линии АБ от плиты к раковине, линия БЦ от раковины к столу. Старыгин стоял посредине этой ломаной траектории, и в конце концов Мария натолкнулась на него. И снова, как на крутой тропинке возле моста, между ними словно пробежал электрический ток. Мария вздрогнула, запрокинула голову, рассыпав по плечам облака, тёмное золото своих волос, и на лице её появилось удивлённое и доверчивое выражение. Дмитрий кинуло к ней непреодолимой силой. Он припал к губам девушки, как умирающий от жажды припадает к роднику, и губы Марии были чище и прохладнее родниковой воды, слаще мёда, ароматнее весеннего ветра. Дмитрий обнимал ее, и Мария таяла в его объятиях, как льдинка на иллюзийском солнце. «Да», — шептала она, едва слышно, выгибаясь в его руках, как ивовая ветка, «да-да». И их закрутил водоворот, прекрасный и мощный водоворот страсти, который подхватил два тела, две родных души, и пронес их сквозь тьму и свет, сквозь горные ущелья и прекрасные цветущие сады. и вынес их на сияющую вершину, залитую ослепительным солнцем. Старогинско сел глаза, невольно залюбовавшись профилем Марии. Смуглая щека девушки отсвечивала тёмным золотом в лучах солнца. Встречный ветер задорно трепал завиток волос цвета осенних листьев. Загорелая шея беззащитно и доверчиво выглядывала из воротника мужской рубашки. Словно почувствовав его взгляд, Мария повернулась к нему, чуть заметно улыбнулась уголками губ. Сердце Старыгина мучительно забилось при виде её удлинённых янтарных глаз. Как давно я не испытывал ничего подобного, подумал он, задерживая дыхание. Как давно? Я думал, что уже не способен на подобные чувства, думал, что всё это осталось в прошлом. Что, Дмитрий, ты что-то сказал? Спросила Мария своим чуть хрипловатым волнующим голосом: "Я не расслышала, ветер сносит слова. Смотри за дорогой". Отозвался он от смущения через чур грубо: "Не хотелось бы сорваться в пропасть, даже вместе с тобой". "Не волнуйся", Мария усмехнулась. "Я знаю эту дорогу как свои пять пальцев. К тому же, ты видишь, сейчас дорога совершенно свободна, так что нечего беспокоиться". Действительно, на горной дороге, кроме их автомобиля, не было ни одной машины. Рано утром Мария подняла его ни свет ни заря и сказала, что ночью приняла решение. Им нужно ехать в Малагу, чтобы показать найденную книгу ее старому знакомому, профессору университета. Тот хорошо знал Педро Мендеса, так что не станет выражать недоверие. Старгин согласился, он понятия не имел, что теперь делать с книгой и... сам себе удивляясь, ждал, что судьба подаст ему какой-нибудь знак. Они выехали сразу на машине Марии, не тратя время на долгие сборы. Книга, надёжно упакованная, лежала в рюкзаке Старыгина, и даже в машине он не стал снимать рюкзак и класть его рядом на сиденье. Сейчас Дмитрий почувствовал неловкость за свою невольную грубость. Ему захотелось загладить её, сказать или сделать что-то приятное. Он мучительно подбирал подходящие слова, Но все они казались недостаточно душевными. Позади послышался звук приближающегося мотора. Кто это так гонит? удивлённо проговорила Мария. В зеркале заднего вида показался чёрный джип. Он они неумолимо приближался, нагоняя машину Марии. Старгин почувствовал нарастающее беспокойство. Это несомненно был тот самый джип, который утром ехал за туристическим автобусом. Ничего себе, пробормотала Мария. Он идёт под 140. Это на такой дороге. В колосее её пока не было беспокойства, только удивление безшабашности неизвестного водителя. Но в следующее мгновение её брови испуганно поползли вверх. Чёрный джип угрожающе надвигался сзади на её машину. Он и не думал сворачивать. Ещё секунда, самое большее две, и он ударит её бампером, столкнёт с горной дороги в зияющую справа пропасть. Что за чёрт? Вкрикнула Мария, выжимая из своего мотора всё, что только было можно. Это какой-то сумасшедший. Чёрный джип почти коснулся бампером березовой машины. Мария резко вывернула руль, чтобы избежать столкновения. Из-под колёс полетели мелкие камни. Её машина промчалась по самому краю пропасти. Правое переднее колесо едва не потеряло сцепление с дорогой. Однако столкновения каким-то чудом удалось избежать. Чёрный джип пронёсся мимо и скрылся за поворотом. Мария, закусив губу, выровняла свою машину, вернулась на середину дороги и взглянула на Дмитрия. В её глазах плескался ужас от только что пережитой опасности. На лбу блестели мелкие бисеринки пота. "Что это было?" проговорила она механично поправив волосы. "Этот сумасшедший хотел нас убить". "Очень похоже", пробормотал Старыгин. "Ему И самому очень хотелось бы понять, что происходит. Несомненно, этот джип он видел вчера по пути из Малаги в Ронду. Джип ехал за автобусом, стало быть, его водитель следил за Старыгиным. Теперь уже в этом не оставалось сомнений. «Дмитрий...» Мария смотрела на него с каким-то странным выражением. «Ты ничего от меня не скрываешь?» Дорога сделала новый крутой изгиб, и на этот раз они выехали на небольшое ровное плато, расположившееся между двумя высокими горными хребтами. Старогин хотел что-то ответить, но спереди до них донёсся звук мотора. Кажется, он возвращается, проговорил Дмитрий Алексеевич озабоченно. Не может быть, отмахнулась Мария. Он не мог развернуться, дорога впереди слишком узкая для разворота. И потом, звук мотора совсем не такой. Теперь и Старыгин понял, что приближающийся звук совсем не похож на рев мотора черного джипа. Больше того, это был вообще не автомобильный мотор. Ровное монотонное тарахтение, доносившееся из-за скалы, напоминало скорее звук лодочного мотора. «Что это?» — Дмитрий уставился на нечто, показавшееся из-за скалы, метрах в ста перед их машиной. Это больше всего напоминало огромную яркую бабочку, но бабочку, созданную человеческими руками. В следующий момент Старыгин понял, что навстречу им летит моторный параплан, яркий красно-синий квадратный парашют, под которым висела стальная рама с небольшим винтовым мотором и единственным пассажиром. Дмитрий невольно залюбовался этим чудесным летательным аппаратом, который давал своему пассажиру ни с чем не сравнимое чувство полёта. чувства невесомости, чувства свободы от оков земного притяжения. Но уже в следующее мгновение он с ужасом понял, что красно-синий параплан летит прямо навстречу их машине и опускается всё ниже. Так что висевшего под его крыльями человека отделяет от дорожного покрытия не больше полутора метров. Ещё немного, и они неминуемо столкнутся с планеристом. Старыгин увидел лицо стремительно приближающегося человека, точнее, не лицо, а маску. Глаза незнакомца были скрыты большими тёмными очками, рот завязан чёрным платком. Но одно было ясно: планерист не собирался менять направление полёта. Он вовсе не хотел избежать столкновения. Теперь он был похож не на рукотворную бабочку, а на огромную хищную птицу. "Берегись", крикнул Старыгин, поворачиваясь к Марии, но было уже слишком поздно. Параплан пролетел прямо над машиной, спекировал на нее, как горный орел, обрушивается на беззащитного ягненка. Планерист резко наклонился, попытался схватить Старогина за плечи. Дмитрий Алексеевич был настороже. Он ловко увернулся, пригнул голову и ударил планериста в челюсть. Однако на большой скорости удар получился неточным. Рука соскользнула. Старогин схватил какой-то предмет, висевший на шее нападавшего. Тот выругался, рванулся в сторону, а потом он не оказавшись над головой Марии. Девушка испуганно взглянула на него, попыталась отмахнуться одной рукой, как от назойливого насекомого. Второй рукой она сжимала руль, и это решило дело. Планерист поднырнул под её руку, подхватил Марию под мышки и выдернул её из машины как морковку из грядки. Девушка испуганно закричала, забилась в руках планериста, как в когтях хищной птицы. Старыгин привстал, пытаясь схватить её за ноги, но расстояние между ними неумолимо увеличивалось. Планерист, подхватив Марию, резко изменил направление полёта, свернул к краю плато, и через секунду яркий планер с двумя висевшими под рамой аппарата фигурами уже нёсся над бездонной пропастью. Дмитрий в ужасе следил за огромной рукотворной птицей. Он боялся, что планерист уронит Марию или просто не удержит её. Однако ещё несколько бесконечно долгих секунд, и параплан скрылся за горным отрогом. И только тогда Старыгин осознал, что он находится в неуправляемой машине, которая мчится по горной дороге, и впереди, в каких-нибудь метрах 20, уже виднеется край плато, резко обрывающийся в пропасть. Он схватился за руль, попытался вывернуть его, но машина не послушалась, словно понимая, что её хозяйки больше нет и почувствовала неуверенность нового водителя. Старегин передвинулся на водительское место, попытался надавить на педаль тормоза, но машина определённо не слушалась его. Она продолжала мчаться к обрыву. Тогда Дмитрий оттолкнулся от сиденья и неимоверным напряжением перебросил своё тело поверх дверцы, вылетел на дорогу, но было уже поздно. Машина оторвалась от шоссе, как будто возомнила себя самолётом, перемахнула через узкий край плато и сорвалась в пропасть. И сам Старегин полетел следом за ней. На какое-то мгновение он ощутил сладкий смертельный ужас. Тот ужас, который, должно быть, чувствует самоубийца, сделав последний шаг. Роковой шаг с парапета, моста или с подоконника многоэтажного здания. В следующую секунду он увидел, как машина Марии, сверкающей бирюзовой стрелой, летит в пропасть. Сам он тоже летел вниз, но полет его длился недолго. Под самым краем пропасти, на несколько метров ниже этого края, оказался выступающий скальный козырек, поросший колючим кустарником, на который он и свалился. Кусты смягчили падение, он и старапал о них руки и лицо, но, кажется, ничего не переломал. Старгин лежал на камнях, совершенно обессиленный, и смотрел в пустое безразличное небо. Он долго не мог поверить, что остался в живых, не разбился в сдребезге на дне ущелья. Прошло несколько бесконечных секунд, и вдруг откуда-то снизу, из неимоверной глубины каньона, донесся приглушенный и расстоянием грохот. Он понял, что эта машина Марии долетела до дна и разбилась о камни. Вслед за первым послышался следующий раскат. Это взорвался бензобак. Сделав над собой усилие, Старыгин поднялся на ноги и огляделся. Он стоял на крошечном выступе скалы. Не больше полуметра шириной. Под ногами у него разверзлась пропасть, над дне которой еле заметной измейкой извивалась река, а рядом на берегу горелся дымок на том месте, где взорвалась машина. За его спиной находилась отвесная скала, 4 м гладкого гранита, отделявшая Дмитрия от плато, по которому проходила дорога. Всего 4 м, но они были для него совершенно непреодолимы. Он не имел ни навыков скалолазанья, ни специального альпинистского оборудования. Сверху донёсся шум проезжавшей по шоссе машины. Старегин закричал, прекрасно понимая всю бессмысленность этого поступка. Из машины на большой скорости мчавшейся по горной дороге, сквозь шум мотора его крик никто не услышит. Действительно, шум автомобиля удалился и вскоре затих. Старегин бессиленно опустился на камни. Положение его было безвыходным, точнее, у него был единственный выход поддаться гипнотическому притяжению высоты, шагнуть в пропасть. испытать мгновенное опьянение полета и превратиться в ничто на дне ущелья. Бездна манила его, но Старыгин вспомнил о Марии. Если она еще жива, он должен ее спасти. Она верит в него, рассчитывает на его помощь. Значит, он должен любой ценой выкарабкаться из этой ловушки. Он просто не имеет права погибнуть. Требуется не поддаваться панике, обдумать свое положение. Выход должен быть. и он непременно найдётся, если взять себя в руки и собраться с мыслями. Дмитрий вытянулся на скале, прикрыл глаза и задумался. Вначале он думал не о том, как выбраться со скального выступа, а о той цепочке событий, что привела его сюда. Кто этот планерист, похитивший девушку, и кто сидел за рулём чёрного джипа, едва не столкнувшего их машину в пропасть? У него не было ответов на эти вопросы, однако он не сомневался, что все происшествия сегодняшнего дня связаны с посланием Педро Гарсе Мендеса. Вдруг он осознал, что всё ещё сжимает в руке маленький предмет, сорванный им с шеи планериста. Он разжал руку. На ладони у него лежала старинная серебряная монета с изображением чаши. У края в монете было проделано отверстие, из которого торчал обрывок тонкой серебряной цепочки. порванный Старыгиным во время их короткой ожесточённой схватки. Чаша, чаша Грааля упоминается в арабской книге, которую они нашли в подземелье. Старыгин не успел додумать эту смутную мысль до конца. Он ощутил на себе чьё-то пристальный взгляд. Он сел, широко открыв глаза. Перед ним стояла овца с курчавой длинной шерстью цвета кофе с молоком. У овцы был печальный и трогательный вид эфиопского мальчика. "Как ты сюда попала?" изумлённо проговорил Старыгин. Кажется, он нисколько не удивился бы, ответя на ему. Само её появление было похоже на чудо, только что он был совершенно один на скальном выступе, и вдруг здесь появилось это беззащитное животное. Овца что-то проблеяла в ответ, отвернулась от Старыгина и звонко цокая копытцами по скале двинулась к краю выступа. Дмитрий Алексеевич смотрел на нее, широко открыв глаза. Ему казалось, что он бредит. Появившаяся ниоткуда овца, кажется, собиралась на его глазах покончить с собой. Овца подошла к самому краю площадки, в том месте, где выступ смыкался с отвесной скалой и шагнула вперед. Она не сорвалась в пропасть. Ее копытца нашли какую-то опору, и овца... Прижимаясь боком к скале, двинулась вперёд. Это было самое настоящее чудо. Старыгин подошёл к краю площадки вслед за овцой и увидел узкую едва заметную тропинку, извивающуюся по самому обрыву, как карниз по стене высотного здания. Ему страшно было даже подумать о том, чтобы пойти по ней, но овца уверенно двигалась вперёд, и ничего другого не оставалось, как последовать за смелым животным. Старгин двиглся вперёд крошечными неуверенными шажками, прижимаясь к скале и стараясь не смотреть вниз, в головокружительную глубину каньона. Стоит только посмотреть туда, и он не справится с притягательной силой смерти. Дмитрий сжал зубы и сделал шажок, и ещё один. Овца прошла здесь, значит и он пройдёт. Шаг за шагом, метр за метром, он продвигался по отвесной стене, и впереди слышалось ободряющее постукивание овечьих копыт. Скосив глаза назад, он увидел скальную площадку, которую недавно покинул. Его посетила малодушная мысль: не вернуться ли туда, не подождать ли, пока кто-нибудь придёт ему на помощь? Может быть, кто-то из проезжающих по дороге на Добрывом всё же услышит его крик.